Глава 5. Капыто лошади мирно стучали по мощёной дороге, а я едва сдерживала слёзы. Родные улицы города, некогда бывшие столицей наших ковнов, теперь стали оплотом жизни стрегоев. Было так странно смотреть на снующих туда-сюда женщин и мужчин, которые ничем не отличались от нас внешне. Разве что, если присмотреться, Стригоевскую породу выдавала красная окантовка зрачка кровососов. Даже дети, господи, сколько здесь было детей! Тот же детский писк и щебет играющих в игры малышей. Могла ли я так назвать тех, кто в мгновение ока мог впиться с авартерию на шеи и выпить из тебя жизнь? Дети, как таран. Нет. Да ран не такой. Я его воспитала и точно знала, что этот мальчик по праву может называться ребёнком. Когда наша процессия миновала главную улицу и завернула за здание суда, где некогда проводил заседание мой отец, я наpregлась. На столбе казни висел Аберхаус. Увидав его, я даже рот открыла в изумлении. Кто предаёт одного, обязательно предаст и другого. услышала я спокойный голос встрегое у своего уха и вздрогнула Стрегое никогда не держит в своих стенах предателей и никогда не держит слова данного им но он же помог вам осторожно проговорила я Таран благодаря его вмешательству обрёл себя как стрегой и только благодаря этому пала в защиту Ковина и чтом Уснухи, усмехнулся мужчина Но он же помог вам, осторожно проговорила я. Таран, благодаря его вмешательству, обрёл себя как стрегой, и только благодаря этому защита Ковина пала. И что? усмехнулся мужчина. Сегодня помог нам, завтра поможет вам это нам не интересно. В этот момент игравший у одного из домов мальчишка лет 10 кинулся к лошади аристократа. Конь встал на дыбы и заржал. Я не свалилась с него только благодаря тому, что стрегой с силой прижал меня к себе. Ребёнок испуганно отскочил в сторону, затем снова ринулся к лошади, и только тогда я поняла, что им руководит жажда, а поскольку на улице лишь я могла быть объектом утоления его голода, то мальчик и ринулся ко мне. Дети стрегое всегда были неконтролируемы. Мы все это знали. Аристократ остановил лошадь и спешился, перехватив при этом хрипящего мальчишку с бешеным блеском голодных глаз. Схватив за плечи, он заставил его посмотреть на него. "Терпи", спокойно проговорил мужчина. "Ты можешь Помнишь, чему тебя учили в школе? Мальчик отчаянно посмотрел на меня, затем на аристократа. Я всё помню, просто 2 дня не ел. Простите, мадмуазель, виновато обратился он ко мне. Я же лишь рот открыла, не ожидав такого уважительного обращения к себе. Почему не ел 2 дня? нахмурил брови стрегой. Кто-то отравил кровь всех животных на ферме. Я слышал, как мама утром говорила, что значит отравил. Не знаю. Те, кто пил кровь 2 дня назад, все заболели. Сейчас они в лазарете, их рвёт кровью, и никто не знают, выживут ли они, ответил мальчик. "Ясно", недовольно проговорила аристократ. "Беги домой и потерпи немного. Мы скоро что-то придумаем". Мальчик грустно выдохнул. И окинув меня взглядом так, словно я была неким подобием сладкого для него, поплёлся в сторону дома. Аристократ же повернулся ко мне. Мы создали ферму, чтобы дети не пили вашу кровь, недовольно проговорил он. Чёртова ведьма. Я напряжённо съёжилась под его взглядом, прекрасно понимая, что в этот момент он был действительно прав. Всю оставшуюся дорогу он молчал, и по тому, как были напряжены мускулы тела мужчины, которому я была прижата спиной, понимала, что зол он был не весть как. Когда лошади остановились около огромного трёхэтажного особняка, территория которого занимала отдалённую часть города, я проглотила комок в горле и удивлённо посмотрела на стрегое, который помог мне слезть с лошади. Наш дом "Фамильная усадьба кровной линии отца", тихо прошептала я, отстранившись и в изумлении окинув особняк взглядом. Радость и горечь одновременно волной поднялись во мне. Дом, в котором я прожила свои лучшие годы, стены которого помнили мой первый крик, мои первые шаги и смех. Как давно это было? Говорили, Валдар занимает его. Я мельком посмотрела на стоявшего рядом мужчину. «Валдар скоро покинет эти земли и вернется на холодный континент, поэтому я сразу поселился здесь. Этот дом мой отныне. Ваш дом!» – горько усмехнулась я. «Ваша светлость! Девчонка в подвал?» – спросил один из наших сопровождающих. Аристократ окинул меня взглядом и утвердительно кивнул, затем отшвырнул по воде лошади, своего конюшему и направился в дом. Меня же повели на задний двор, где находился вход в подземелье, в котором я никогда раньше не бывала, хоть и знала каждый уголок территории особняка. Старая скрипучая дверь, запах сырости, тёмное, мрачное подземелье, в которое вели истёртые каменные ступени. Начало пути в никуда. Никогда не думала, что буду в этом доме пленницей. оказавшись в длинном помещении, по обе стороны которого были оборудованы камеры, за решётками которых уже сидели несколько махаонцев, я едва не заревела в тот момент, когда за мной закрылась с зловещим скрипом дверь, и в нос ударил затхлый запах прелой соломы. Прислонившись лбом к холодной решётке, я засопела, пытаясь сдержать нахлынувшие эмоции. Твой отец сидел в этой же камере, когда его схватили. Прозвучал скрипучий голос позади меня. Испуганно обернувшись, я вгляделась вглубь камеры и тут только увидела сидявшую в углу на куче соломы старуху. Когда она встала и подошла ко мне, я в ужасе закрыла рот, пытаясь сдержать ужас. Передо мной была Дерзаль, главная целительница нашего ковена. жена нашего бывшего верховного, который правил землями до падения. Некогда прекрасная женщина теперь походила на жалкую старуху, хотя по возрасту она была не старше моей матери. Длинные, засаленные волосы грязными космами свисали до самого пояса. Худое, измождённое тело было покрыто язвами. Хотя нет, язвами, которые ранее были укусами и просто не заживали руки, плечи, шея, господи, сколько раз её пили некогда прекрасные глаза были затянуты болью и печалью, окинув её взглядом, я не выдержала и бросилась ей на шею, обняв и заревев на всю темницу. Ну-ну, тише, Авенира, проговорила спокойным успокаивающим тоном Дерзаль. Негоже убиваться по старухе. Старуха Да какая же вы старуха, горько прошептала я. Вы же ещё так молоды. За что они вас так? Как можно доводить до такого состояния? Давай присядем, устало проговорила женщина, кивнув в сторону кучи соломы. Ноги едва держат. Усевшись напротив неё, я дрожащей рукой прижала её руку к себе, поцеловав при этом. Расскажите всё, что произошло, прошептала я. «Почему вы не ушли с остальными?» «Да что здесь рассказывать?» Пожала она безразлично плечами. «Не ушла потому, что любила очень мужа и понимала, что без него жить не буду. До последнего на стене стояла рядом с ним. Потом, когда с тригою вошли в столицу, его на дыбе вздернули и пили каждый день, до тех пор, пока полностью не иссушили. Меня же привязали напротив». чтобы я смотрела на всё это. 3 дня и 3 ночи, и его не стало. Меня же потом бросили сюда. Ну и периодически выводили для того, чтобы те, кто в фаворе у Волдара, жажду свою утоляли. Я же целитель, и наша кровь может погашать её. Пара глотков из стригой может насытиться на пару месяцев. Так и живу, горько усмехнулась она. Какой ужас! Пять лет кошмара, простонала я, проведя по совсем свежему следу от укуса на руке дерзаль. А ты, раз ты здесь, Ковен Пал? напряжённо спросила она. Пал, проговорила я, опустив глаза. Моя в этом вина. Обокатившись на холодную стену, я рассказала ведьме всё, что произошло за последние месяцы, не утаивая ничего. Один предатель и столько погибших, подытожила я. Не на день мы на тарана, на мордник, он бы справился со всем. А так его спасла, а стольких погубила, горько произнесла я. И мама где-то теперь, и Марго, вернуть бы всё назад. Надо было сразу отдать ребёнка отцу. А так я быстро смахнула слезу с щеки. Дерзаль молчала пару минут, а потом проговорила: Иначе и быть не могло, девочка моя. Колесо предначертанного порой нельзя повернуть туда, куда тебе хочется. И ребенок, не ребенок, Махаон не смог бы долго держать оборону. С Тригои все равно нашли бы лазейку. И произошло бы то же самое, что и произошло. Только в этом случае есть некий малыш, который очень любит свою приемную маму-ведьму. И кто знает, чем это обернётся для нас всех в будущем. Рождённый от аристократа с трегой, это тебе не просто ребёнок. С ним будут считаться все, когда он вырастет и примет бразды правления этими землями после смерти своего отца. И пусть это случится через несколько десятилетий, пускай, но то, что этот мальчик отплатит добром на добро, это несомненно. Но что теперь будет с ним, когда его отец забрал? Он ведь такой у меня хороший, ласковый, в нём столько добра. А теперь что? печально спросила я, словно эта истерзанная ведьма могла дать ответ на мой вопрос. Да. Он так похож на своего отца, когда тот был ещё ребёнком, усмехнулась та. Я, не понимающая, уставилась на дерзаль. А ты что? «Не узнала его?» – удивленно спросила она, видя мое замешательство. «Кого? Аристократа?» – нахмурилась я. «Не узнала», – покачала головой женщина. «Это же бывший конюшей твоего отца, тот, которого он приказал до полусмерти высечь на столбе, тогда, когда ты там наплела не весь что на него». «Вы зачем лошадь так загнали?» Строго проговорил молодой парень конюший, пытаясь успокоить храпящее животное, которое давило спиной, кусая удила. Мы просто с подругой поспорили, чья лошадь выносливее, только и всего. Безразлично ответила я, швырнув ему поводье. Парень недовольно посмотрел на меня и строго спросил: "А она вам что? Игрушка? Она же живая. Она моя собственность. Что хочу, то и делаю с ней". "Кипец, какое дело?" надменно посмотрела я на него. "Выполняй свою работу и не придирайся к тому, что делает твоя хозяйка со своей лошадью. Вы не моя хозяйка?" последовал стальной ответ. "Нет, разве?" прищурила я глаза. "Пока ты не отработал долг, который висит на тебе благодаря отцу пьяницы, ты подчиняешься моему отцу, а значит и мне". «Я работаю, а не подчиняюсь», – отрезал парень в ответ. «Это ты так думаешь», – хмыкнула я и с презрительной улыбкой толкнула ногой стоявшую рядом корзину с фруктами для животных. «Собери!» – кивнула я на рассыпанные яблоки. Тень злости во взгляде и в мгновение ока парень ухватил меня за предплечье, встряхнув при этом. «Собери!» – издевательски проговорила я, Совершенно не боясь его. Иначе нажалуюсь папе. Вам не за что на меня жаловаться, гаркнул он в ответ. Не за что? захлопала я наивно ресницами. Значит, придумаю. Парень всего мгновение смотрел на меня с отвращением, затем отпустил и проговорил недовольно, перейдя со мной на ты. Такая маленькая и уже такая дрянь. Ты не стоишь и мизинца своего отца. Зато ты стоишь той работы, которую выполняешь, грязный конюший, таскающий лошадиный навоз. Я совершенно не следила за тем, что плёл мой язык, поскольку до ужаса не любила, когда кто-то хоть в чём-то перечел мне. "Почему тебя ещё не выпороли за такое обращение с прислугой?" недумённо спросил парень. То, что у твоего отца на порядок больше монет в кошельке, чем у остальных, еще не дает тебе права унижать других. Не дает, пожалуй, я плечами, но зато дает право поступать так, как мне хочется. Захотела загнать лошадь? Загнала. Папа другую подарит. И не какому-то там должнику указывать мне, как поступать с ней. Иди отсюда прочь, пока я не задал тебе трёпку за эти слова, покачал головой парень. Трёпку? засмеялась я. Да это тебе трёпку зададут едва только я пальцами щёлкну. Меня не за что наказывать, в отличие от тебя. Я знаю, что за такое негодное обращение с животными отец по головке не погладит. Я ему сегодня же доложу о том, Что ты сделала? Я нахмурилась, поскольку знала, что Конюшин прав. Отец, конечно, ругать бы сильно меня не стал, но вот лишить поездки на пикник с выпуском моего класса это как пить дать. А мне до ужаса этого не хотелось бы. Только попробуй сказать ему, прошептала я, испепеляя взглядом парня. Попробую, чтобы впредь не повадно было. так обращаться с животными, сказав это, он кивнул в сторону подъезжающего экипажа отца. Я же всего минуту стояла, покусывая губу и раздумывая, что же делать. Мерзкие чертики внутри провоцировали меня сделать нечто такое, благодаря чему и парню можно будет место его указать, и от наказания отцовского уйти. Когда экипаж отца остановился во дворе, Я наиграна зарыдала и пошла к нему. Всего пара фраз о том, что конюший имел наглость приставать к его тринадцатилетней дочери, и спустя четверть часа парня уже распинали на столбе для порки. Было так странно, он даже не умолял выслушать его, просто сказал, что не делал этого и не более того. Но отец, конечно же, поверил моим зарёванным глазам. И через какое-то время я надменно наблюдала за тем, как длинная плеть врезалась в спину парня, оставляя на его спине длинные кровавые полосы. Когда его сняли и потащили прочь с территории особняка, он прошептал срывающимся голосом в тот момент, когда его волокли мимо меня: "Маленькая избалованная лгунья, обещаю, что ты ответишь за это когда-то". Этот обрывок моего и правда безобразного поведения в прошлом пронёсся в голове за считанные секунды. Я не узнала его. Никогда особо не присматривалась к прислуге. "Вот дура", испуганно прошептала я, посмотрев на дерзаль. "Господи, поэтому я здесь. Вот почему он меня не выпотрошил, как о том просили стрегое. Он кое-что похуже для меня придумает". Это точно, заскулила я, вытерев испарину на лбу. Бох мой, а как он аристократом стал? Не знаю. Пожала плечами ведьма. Когда он появился в этом особняке, я его лишь мельком один раз видела и узнала. Он ведь после того, как его твой отец выпороть приказал, у верховного аудиенцию просил, но в назначенный день так и не пришёл. Пропал. Ну, а вот теперь вернулся. И чем это все обернется для наших, я не представляю. Если затаил злобу, ведьма развела руками. «Если затаил злобу, то я не жилец», – констатировала я факт. «А на меня он точно затаил ее. Я же и правда дрянью была. Он правильно меня тогда назвал. Как я могла так поступить с ним? Боже!» Я застонала и отрешенно подняла глаза, к затянутому паутиной потолку. Мне было всего так тринадцать тогда, а ему лет двадцать пять, наверное. Господи, как отец мог поверить мне? Марго даже до сих пор вспоминает это происшествие. Она тогда единственная заступилась за него. Она-то знала, на что я способна. А отец слишком любил меня, чтобы поставить под сомнение мои слезы. А теперь стригой. Да ещё я аристократ. Не зря говорят, что ни один наш пакостный поступок не останется безнаказанным, за всё платить придётся. Вот и мой черёд настал. Ну, ты не пророчь раньше времени, строго проговорила ведьма. Ты его мальчика вырастила, может, это-то хоть смягчит прошлое. Вырастила Слыхали бы вы, как Таран на всю улицу кричал, что отречётся от него или убьёт, если с моей головы хоть волосок упадёт. Вот выростила сына ему. Медленно нахмурилась, затем проговорила: "Не знаю, каков вдорн будет как правитель этих земель, но если он хоть на сотую долю не так жесток, как Валдар, то это уже будет огромным плюсом для нашего народа". В конце концов, это ведь он приказал построить звериную ферму, дабы их дети с малолетства не пили наших. А это уже о чём-то говорит. При Волдаре тут знаешь, что творилось. Выпускали ночью кого-то из наших на улицу и охоту для ребятиней своей устраивали. Они ведь не контролируемы, эти малыши-стрегои, маленькие зверёнуши, не иначе. Их не столь и много здесь. Но жару они давали здесь, дай боже. Это теперь и школу у них есть здесь, где, кстати, их учит сдерживанию своей сущности твоя бывшая преподавательница с детского пансиона мисс Рашаль. Мои брови удивлённо поползли вверх. Да. Только она теперь не мисс Рашаль, а мадам фон Мирай. Она обращённая и жена одного из приближённых Дорна. Куда мы катимся? простонала я, вспоминая чупорную, красивую, молодую женщину, которой боялись все в нашем пансионе. Выживаем, пожало плечами дерзаль, только и всего. Здесь, знаешь, какая бойня была, когда стрегои заняли столицу. Треть только в живых осталась, да и то только потому, что обращения приняли. А так иссушили всех. Никого не пощадили, ни взрослых, ни стариков, ни детей. И Рошаль я посоветовала обращение принять, когда тот с тригой на нее глаз положил. Поначалу она со мной здесь в темнице сидела, а он ее каждую ночь к себе в покое забирал. Возвращалась оттуда, как с креста снятая. Не бил, не пил ее, лишь постель уложил. Но для нее это было хуже смерти. Она ведь гордая у нас какая была. А потом, спустя пару месяцев, я начала замечать, что она уже не с таким ужасом смотрит на приходящего за ней стражника. Потом призналась, что стрегой предложил ей перебраться в выделенный ему особняк, но она отказалась. Потом понесла малыша. А это ведь смерть необращённой, коль рожать будет. Извиласься, металась по камере словно тигрица, но упорно темницу не покидала. Потом я уже с ней серьёзно поговорила, и после нашего разговора она более сюда не вернулась. Лишь спустя год предстала передо мной, вся благоухающая, разодетая, красивая, но не та Рошаль, которую я знала. Сущность стрегоя ведь не победить, если тебя обращает не аристократ и не чистокровный, надменный, дикая, с пронзительным злым взором истинно вострегое. Вот какой стала. Пришла предложить мне гувернанткой при её маленькой дочери стать. Но я отказалась. Она только презрительно губы скривила и ушла. Более я её не видела. Так только, порой кто вести какие доносят до меня, когда отсюда выхожу, поэтому и знаю про неё вскользь всё. Вот она и учит малышей контролю по приказу Дорна. Я выслушала и лишь головой кивнула в ответ, прикрыв глаза устало опустилась на солому и, застонав, сжала в кулак нующие пальцы. «Помогла бы тебе, да обессилена за столько лет постоянной кровопотери», грустно сказала Дерзаль, проследив за моим жестом. «Ничего, это не самая страшная боль сейчас», – тихо ответила я, закрыв глаза и погрузившись в беспокойные мысли о маме и Марго. «Чувствуя, как силы медленно покидают меня», Спустя четверть часа погрузилась в крепкий сон. Настолько была измотана всем произошедшим.